Глава 9 Маленькая мама. Утренний свет не особенно торопился проникнуть в тюрьму и заглянуть в окна зала, а когда, наконец, явился, то не один, а с потоками дождя, за которые никто не был ему благодарен. Но беспристрастный юго-западный ветер не забывал на своём пути заглянуть даже в Маршалси, Он прогудел в колокольне Святого Георгия, опрокинул все ведра по соседству, пахнул в тюрьму с аутворским дымом и, ворвавшись в печные трубы, чуть не задушил тех членов общежития, которые успели уже развести огонь. Артур Кленнем вовсе не был расположен нежиться в постели, хотя его кровать представляла частное помещение, которого не касалось возня, начавшаяся в зале. Выгребание золы, разведение огня под общественным котлом, наполнение этого спартанского сосуда под краном, подметание и посыпание опилками общей комнаты и другие приготовления. Обрадованный наступлением утра, хотя и не успев выспаться как следует, он встал, как только явилась возможность различать предметы, и два скучных часа бродил по двору в ожидании, пока топрут ворота». Двор был так узок, и мрачные тучи неслись над ним так быстро, что, глядя на них, кленным начинал чувствовать приступ морской болезни. Сеть косых полос дождя заслоняла от него центральную постройку, которую он посетил вчера, но оставляла сухое пространство под стеной, где он расхаживал взад и вперёд среди хлопьев соломы, клочьев бумаге, остатков зелени и прочего мусора. «Всё кругом говорило о жалкой нищенской жизни». Ему не удалось даже забыть это тяжёлое впечатление, взглянув на девушку, ради которой он пришёл сюда. Быть может, она проскользнула к отцу, когда он случайно отвернулся, только ему не удалось её видеть. Её брат, наверное, ещё не вставал. По первому взгляду на него видно было, что он не скоро расстанется с постелью, хотя бы самой жёсткой. Итак, Артур расхаживал взад и вперёд, ожидая открытия ворот и раздумывая не столько о настоящем, сколько о возможности продолжать свои розыски в будущем. Наконец, отворилась Привратницкая, и тюремщик появился на пороге, причёсывая гребёнкой волосы. С радостным чувством облегчения кленным вышел через Привратницкую на передний дворик, где встретился вчера с братом должника. Тут уже толпился народ. Неописуемого вида комиссионеры, посредники. Посыльные маршалси, некоторые из них давно уже мокли под дождём в ожидании, пока отворятся ворота. Другие, более аккуратные, являлись один за другим с пакетиками из серой бумаги, с ломтями, хлеба, маслом, яйцами, молоком и тому подобными продуктами. Нищенский вид этих помощников нищеты представлял в своём роде редкое зрелище. Таких дыревых, курток и брюк, таких заношенных пальто и шалей таких искалеченных шапок и шляп, таких сапог и башмаков, зонтиков и тросточек, не увидишь и в лавке старьёвщика. Все они носили лохмотья с чужого плеча и, казалось, не имели даже собственной личности, состояли из обрывков и лохмотьев чужой. Походка их отличалась своеобразным характером. Они как-то крались у стен, точно постоянно направлялись к ростовщику». Откашливались они, как люди, привыкшие дожидаться в передней или где-нибудь на лестнице, ответа на письма, написанные разведёнными чернелами, и возбуждающие в получателях большое недоумение, не принося никакого удовольствия. Оглядываясь на незнакомца, они встречали его голодными, пронзительными, пытливыми взглядами, точно стараясь решить вопрос, можно ли рассчитывать на его доброту и выжить из него что-нибудь. Застарелая нищета горбилась в их сутулых спинах, прихрамывала их нетвёрдыми ногами, застёгивала, закалывала, заштопывала их платья, перетирала петлицы для пуговиц, выползала из их фигур обрывками грязных тесёмок и изливалась в их отравленным спиртом дыхание. Когда эти люди вошли в ворота, и один из них обратился к кленному с предложением своих услуг, последнему пришло в голову поговорить ещё раз с крошкой Доритт. Она, наверное, успела оправиться от своего первого изумления и будет говорить свободнее. Он спросил у этого члена братства, который нёс в руке две копчёные селёдки, а под мышкой — булку и сапожную щётку. Нет ли где-нибудь поблизости кофейни? Субъект ответил утвердительно и провёл его в кофейню, находившуюся недалее полёта брошенного камня. «Вы знаете, мисс Дорет?» — спросил Артур субъекта. Субъект знал двух мисс Дорет. Одна родилась в тюрьме, вот о ней-то и речь, о ней-то и речь. Субъект давно знает её, много лет. Другая мисс Дорет квартирует из дядей в том самом доме, где живёт субъект. Услыхав это, клиент решил отказаться от своего первоначального намерения дождаться в кофейне, пока крошка Дорит выйдет из дома. Он поручил субъекту передать ей, что вчерашний посетитель её отца просит позволить ему переговорить с ней в квартире дяди. Затем субъект подробнейшим образом растолковал ему, как добраться до дома, который был очень близко, и ушёл, награждённый полкроной, а к Ленном, поспешно допив кофе, побежал в жилище кларнетиста. В этом доме была такая масса жильцов, что у дверного косяка торчал целый лес ручек от колокольчиков, как клавиши у органа, Не зная, которая из них принадлежит к лорнетисту, он стоял в нерешительности, как вдруг из ближайшего окошка вылетел мячик от валана и угодил ему примёхонько в шляпу. Примечание. Старинная игра, суть которой — в перебрасывании деревянного или пробкового меча через сетку. Конец примечания. Тут он заметил на окне надпись «Академия мистера Криппльса» и пониже — Вечерние занятия. Из-за надписи выглядывал маленький бледнолицый мальчуган, державший в руке кусок хлеба с маслом и лопаточку от валана. Кленном бросил мячик обратно и спросил о Дорите. «Дорит?» — повторил бледнолицый мальчуган. Это был сын мистера Криппельса. «Мистер Дорит. Третий колокольчик. Дёрнуть раз!» По-видимому, ученики мистера Криппельса пользовались дверью вместо тетради, так как вся она была исчеркана карандашом. Многочисленные надписи «Старый Дойрит» и «Грязный Дик» свидетельствовали о склонности учеников мистера Криппельса к выпадам личного характера. Кленнам имел время сделать все эти наблюдения, пока ему не отворил, наконец, сам старик. а сказал он, с трудом припоминая Артура, «вас заперли на ночь». «Да, мистер Дойрит, я рассчитываю повидаться у вас с вашей племянницей о, — сказал тот задумчиво, «Поговорить с ней не при отце, правильно. Угодно подняться наверх и подождать её? Благодарю вас». Повернувшись так же медленно, как медленно обдумывал всё виденное и слышанное, старик поплёлся по узкой лестнице. Дом был очень тесен, с затхлой тяжёлой атмосферой. Маленькие окна на лестнице выходили на задний двор, где виднелись верёвки и шесты с развешенным бельём, крайне невзрачного вида, как будто обитатели вздумали удить бельё, и выудили только никуда негодные лохмотья. В жалкой коморке на чердаке находился на колченогом столе неоконченный завтрак на двоих, состоявший из кофе и поджаренного хлеба. В комнате никого не оказалось. Старик после некоторого размышления проворчал, что фан не удрала, и отправился за ней в соседнюю комнату. Посетитель заметил, что она придерживала дверь изнутри. Когда дядя попытался отворить её, она крикнула. «Нельзя, глупый!» Причём мелькнули чулки и фланель, и клен сообразил, что молодая леди ещё не одета. Дядя, по-видимому, ничего не сообразивший, поплёлся обратно, уселся и стал греть руки перед огнём. Не потому, впрочем, что на самом деле было холодно, а просто так, без какой-нибудь определённой цели. «Что вы думаете о моём брате, сэр?» — спросил он, сообразив в конце концов, что делает. Оставил печку в покое и достал с полки футляр с кларнетом. «Мне было очень приятно», — сказал Артур, застигнутый врасплох, так как он думал о том брате, который находился перед ним. «Мне было очень приятно найти его здоровым и бодрым». А -а -а, пробормотал старик. «Да-да, да-да-да». Артур недоумевал. «Зачем ему понадобился футляр с кларнетом?» «Но ему понадобился вовсе не футляр. В конце концов он заметил, что это футляр, а не пакетик с нюхательным табаком» тоже лежавший на полке, положил его обратно, достал пакетик и угостился понюшкой. И в этом он был так медлителен, неповоротлив и вял, как во всех своих действиях, хотя лёгкая дрожь удовольствия тронула его старческие дряхлые мускулы в уголках рта и глаз. «Эми, мистер Кленнам, что вы о ней думаете?» Она произвела на меня глубокое впечатление, мистер Дорит, и я много думал о ней». «Мой брат совсем бы пропал без Эми», — сказал старик. «Мы все пропали бы без Эми. Она очень хорошая девушка. Она исполняет свой долг». Артуру послышался в этих похвалах, как и вчера в похвалах другого брата, равнодушный тон привычки, возбуждавший в нём глухое чувство протеста и негодования. Не то чтобы они скупились на похвалы или не чувствовали того, что она делала для них, но они также легко привыкли к этому, как и к остальным условиям своего существования. Хотя им каждый день представлялась возможность сравнивать её с любым из них самих, тем не менее они, как ему казалось, считали её положение совершенно нормальным и воображали, что её роль в семье так же естественно принадлежит ей, как имя или возраст. Ему казалось, что в их глазах она вовсе не представляла чего-то необычайного для тюремной атмосферы. Напротив, была её принадлежностью, на которую они имели право рассчитывать. Дядя снова принялся за свой завтрак, жевал хлеб, обмакивая его в кофе, забыв о своём госте, когда колокольчик позвонил в третий раз. Это, по его словам, была Эми, и он отправился впустить её, что, впрочем, не помешало посетителю так ясно видеть перед собой его испачканные руки, грязное измождённое лицо и дряхлую фигуру, словно он всё ещё сидел на стуле. Она явилась вслед за ним в своём всегдашнем скромном платье и со своей всегдашней боязливой манерой. Её рот был чуть-чуть открыт, как будто сердце билось сильнее обыкновенного. «Мистер Кленнам, Эми», — сказал дядя, — «дожидается тебя уже несколько времени». «Я взял на себя смелость послать вам записку». «Я получила её, сэр». «Вы не пойдёте сегодня к моей матери?» «Кажется, нет, потому что назначенный час уже прошёл». «Сегодня не пойду, сэр. Сегодня меня не ждут там. Могу я пройтись с вами? Я мог бы поговорить с вами на ходу, не задерживая вас здесь и не стесняя вашего дяди». Она выглядела смущённой, но всё же согласилась. Он сделал вид, что отыскивает палку, чтобы дать ей время поправить растрёпанную постель, ответить на нетерпеливый стук сестры в стенку и сказать несколько ласковых слов дяде. Затем он нашёл палку, и они спустились с лестницы. Она впереди, он за нею. Дядя же стоял на пороге и, по всей вероятности, забыл о них раньше, чем они сошли вниз. Ученики мистера Крипльса, собравшиеся тем временем в школу, бросили тузить друг друга книгами и сумками, их обычное утреннее развлечение, и уставились на незнакомца, который был в гостях у грязного Дика. Они молча созерцали это зрелище, пока таинственный посетитель не отошёл на значительное расстояние, а затем разом подняли виск, сопровождавшийся градом камней и самыми выразительными танцами. Словом, зарыли трубку меры с такими дикими церемониями, что если бы мистер Крипльс был начальником племени Крипль-Уэф в полной военной татуировке, они не могли бы лучше поддержать честь своего наставника. Под звуки этих приветствий мистер Артур Кленн предложил крошке Дорит руку, и крошка Дорит приняла её. «Не пройти нам по Железному мосту?» — сказал он. «Там не так шумно». Крошка Дорит сказала «Как хотите», и выразила надежду, что он не обижается на мальчиков мистера Крипльса, прибавив, что сама она училась в вечерней школе этого педагога. Он возразил совершенно искренне, что прощает мальчиков мистера Крипльса от всей души. Таким образом, мистер Крипльс, сам того не зная, разбил лёд между ними и послужил причиной их сближения. Погода оставалась пасмурной, и на улицах стояла страшная грязь, хотя дождь закончился, когда они шли к Железному мосту. Его миниатюрная спутница казалась ему такой юной, что по временам он готов был обратиться к ней не только в мыслях, но и на словах, как к ребёнку. Быть может, он казался ей настолько же старым, насколько она ему молодой. «Мне было очень прискорбно слышать, сэр, что вас заперли в тюрьме на ночь. Это так неприятно». «Это пустяки», — возразил он. «Мне устроили отличную постель». «О, да», — живо подхватила она. «Там, в буфете, отличные постели». Он заметил, что этот буфет был в её глазах великолепным рестораном. «Я думаю, что там всё очень дорого», — продолжила крошка Дорит. «Но отец говорил мне, что там можно получить прекрасный обед и вино», — прибавила она робко. «Вы там бывали?» «О нет, я заходила только в кухню, за кипятком». Нашлось же существо, отзывавшееся с благоговением о великолепии этого роскошного учреждения — отеля «Маршалси». «Я спрашивал вас вчера вечером», — сказал Кленнам, «каким образом вы познакомились с моей матерью? Слыхали вы её фамилию раньше, чем она обратилась к вам?» «Нет, сэр». «Вы не думаете, что отец ваш слыхал о ней раньше?» «Нет, сэр». Он заметил в её глазах такое удивление, она, впрочем, тотчас опустила их, когда они встретились взглядами, что счёл необходимым прибавить. «У меня есть причина расспрашивать вас, хотя в настоящую минуту я не могу объяснить её вам. Во всяком случае, вы не должны думать, что она поведёт к какому-либо беспокойству или неприятности для вас. Напротив. Итак, вы думаете, что фамилия Кленнем всегда оставалась неизвестной вашему отцу? Да, сэр?» Он чувствовал по тону её голоса, что её робкий взгляд снова устремлён на него, и смотрел вперёд, так как не хотел заставить её сердце биться сильнее. Так прошли они на железный мост, казавшийся совершенной пустыней после шумных улиц. Ветер дул свирепо буйными порывами, скользя по лужам и сдувая их мелким дождём в реку. Облака бешено неслись по свинцовому небу, дым и туман мчались за ними — Тёмные воды реки стремились по тому же направлению, крошка Дорит казалась самым маленьким, самым спокойным и самым слабым созданием под небесами. «Позвольте, я возьму извозчика», — сказал Артур к чуть не прибавив «бедное дитя». Она поспешно отказалась, сказав, что для неё всё равно, сыро или сухо. Она привыкла выходить во всякую погоду. Он и сам это знал и ещё больше жалел её представляя себе, как эта хрупкая фигурка прибирается ночью по мокрым, тёмным, шумным улицам. «Вы так ласково говорили со мной вчера вечером, сэр, и так великодушно отнеслись к моему отцу, что я не могла не исполнить вашей просьбы, хотя бы для того, чтобы поблагодарить вас. Мне в особенности хотелось сказать вам...» Она остановилась в нерешительности, и слёзы показались у неё на глазах. «Сказать мне?» что я надеюсь, вы не будете осуждать моего отца. Не судите его, сэр, как вы судили бы тех, кто живёт на воле. Он так долго жил в тюрьме. Я никогда не видала его на воле, но думаю, что с тех пор он сильно изменился. Поверьте мне, я и в мыслях не имел относиться к нему жестоко или несправедливо. Я не хочу сказать, — продолжила она с некоторой гордостью, как будто опасаясь, что её могут заподозрить в желании осудить его что он должен стыдиться своих поступков или что я нахожу в них что-либо постыдное. Нужно только понять его. Я прошу у вас не забывать, как сложилась его жизнь. Всё, что он говорил, — истинная правда. Всё так и есть, как он рассказывал. Он пользуется большим уважением. Каждый, кто поступает к нам, рад его видеть. За ним ухаживают больше, чем за кем-либо другим. Сам директор не пользуется таким почётом. Если существовала какая-нибудь невинная гордость, так это была гордость крошки Дорит, когда она хвалила своего отца. Все говорят, что у него манеры истинного джентльмена. У нас никто не сравнится с ним, и все согласны, что он выше остальных. Ему делают подарки, так как знают, что он нуждается. Но никто не порицает его за то, что он, бедный, живёт в такой нужде. Кто же, проведя четверть века в тюрьме, мог бы быть богатым? Сколько любви в её словах, сколько сострадания в сдерживаемых слезах, какая великая душа в её хрупком теле. Если я скрываю, где живёт мой отец, то вовсе не потому, что стыжусь его. Сохрани Бог, я не стыжусь и тюрьмы. Туда попадают вовсе не дурные люди. Я знала много добрых, честных, трудолюбивых людей, попавших туда только вследствие несчастья. Почти все они относятся друг к другу с большим участием. И с моей стороны было бы просто неблагодарностью забыть, что я провела там много спокойных, приятных минут, что ещё ребёнком я нашла там верного, любящего друга, что там я училась, работала и засыпала спокойным сном». Я думаю, что с моей стороны было бы малодушием и жестокостью, если бы после всего этого я не чувствовала бы хоть немного привязанности к этому месту». Высказавшись от полноты своего великодушного сердца, она робко взглянула на своего нового друга и застенчиво прибавила. «Я не рассчитывала говорить так много и никогда не говорила об этом раньше. Но, кажется, это лучше объяснит вам наше положение». Я сказала. «Напрасно вы следовали за мной, сэр. Я бы не сказала этого теперь, хотя вы можете подумать...» «Нет, я не скажу этого теперь, но я говорю так бестолково, что, боюсь, вы не поймёте меня». Он отвечал совершенно искренно, что вполне понимает её и старался как мог заслонить её от дождя и резкого ветра. «Я надеюсь, вы позволите мне, — сказал он, — расспросить подробнее о вашем отце. У него много кредиторов?» «О, очень много!» «Я подразумеваю тех кредиторов, которые держат его в тюрьме». «О, да, очень много!» «Вы можете сказать мне, если не знаете, то я, конечно, могу навести справки в другом месте, кто из них самый влиятельный?» Подумав немного, она отвечала, что часто слышала о мистере Тите Полипе, как об очень влиятельном лице. Он комиссионер, или член совета, или поверенный, или что-то в этом роде. «Он живёт, кажется, на Гросвеннер-стрит или где-то там поблизости. Он очень важное лицо в Министерстве околичностей. По-видимому, она с детства была подавлена величием этого могущественного мистера Тита Полипа на Гросвеннер-стрит или где-то там поблизости и Министерства околичностей». «Не мешает повидать этого мистера Тита Полипа», — подумал Артур. Его тайные намерения не укрылись от её проницательности. «Ах», — сказала крошка Дорит, качая головой с выражением покорного отчаянья, «многие пытались освободить моего бедного отца, но совершенно безуспешно, бесполезно и пробовать». Она даже забыла о своей робости, предостерегая его от попытки спасти утонувший корабль, и смотрела прямо ему в глаза. Обстоятельство, которое в соединении с её терпеливым личиком, хрупкой фигуркой, бедной одеждой, ветром и ливнем, ничуть не поколебало его намерение помочь ей. «Если бы даже можно было сделать это, — продолжила она, — а этого невозможно сделать, то где будет жить отец и чем? Я часто думала, что такая перемена в его жизни была бы плохой услугой для него. Может, на воле он не будет пользоваться таким почётом, как в тюрьме? Может, к нему станут относиться не так внимательно? Может, он больше подходит для тюремной жизни?» Здесь в первый раз она не могла удержать слёз, и её маленькие худенькие ручки, которые он так часто видел за работой, задрожали. Он только огорчится, когда узнает, что я зарабатываю деньги, и Фанни зарабатывает. Он так беспокоится о нас, хотя и беспомощен, сидя в заперти. Он такой добрый, добрый отец. Артур дал ей успокоиться, прежде чем ответила. Впрочем, ему не пришлось долго ждать — Крошка Дорит не привыкла думать о себе или беспокоить своими огорчениями других. Он окинул взглядом лес городских крови или труп, среди которых дым расползался тяжёлыми клубами. Хаос мачта на реке, хаос колоколины шпилей на берегу, исчезавших в волнующемся тумане. И когда он затем взглянул на крошку Дорит, она была так же спокойна, как за иголкой в доме его матери. «Вы бы были рады, если бы вашего Бретта выпустили на свободу?» «О, очень, очень рада, сэр!» «Ну, будем надеяться, что это удастся устроить. Вы говорили мне вчера, что у вас есть друг. Его фамилия Плорниш», — сказала крошка Дорит. «А где живёт Плорниш?» «Плорниш живёт на подворье «Разбитые сердца». «Он простой штукатур», — сказала крошка Дорит, как бы предупреждая Артура не возлагать слишком больших надежд на социальное положение Плорниша. «Он живёт в крайнем доме «Подворье «Разбитые сердца». Его имя обозначено на воротах». Артур записал адрес и дал ей свой. Теперь он узнал всё, что ему требовалось в настоящую минуту. Ему хотелось только убедить её, что она может рассчитывать на него». «У вас есть один друг», — сказал он, пряча в карман записную книжку. «Возвращаясь домой, ведь вы пойдёте теперь домой?» «Да, прямо домой». «Возвращаясь домой», — его голос дрогнул, когда он произносил эти слова. «Постарайтесь убедить себя, что у вас есть ещё один друг. Я не стану давать обещаний и больше ничего не скажу». «Вы очень добры ко мне, сэр. Я уверена в вашей искренности». Они пошли обратно, по жалким грязным улицам, мимо бедных мелочных ловчонок, пробираясь сквозь толпу грязных разнойщиков, столь обычных для бедных кварталов. Им не встретилось на пути ничего, что могло бы порадовать хоть одно из пяти человеческих чувств, но для Кленнама это не было обыкновенной прогулкой под дождём, по грязи, среди уличного шума, так как на его руку опиралась маленькое хрупкое заботливое создание. Он думал о том, что она родилась и выросла среди этих сцен и до сих пор оставалась среди них, привыкшая к этой обстановке, хотя и не подходившая к ней. Он думал о её давнишнем знакомстве с грязнейшими подонками общества, о её невинности, о её вечной заботливости к другим, о её молодости и детской наружности. Они вышли на Хай-стрит, где находилась тюрьма, когда чей-то голос крикнул «Маленькая мама! Маленькая мама!» Дори остановилась и оглянулась. Какая-то странная фигура бежала к ним со всех ног, продолжая кричать «Маленькая мама!», но споткнулась, упала и опрокинула в грязь корзинку с картофелем. «О, Мэгги», — сказала Дорит, — «какая ты неловкая». Мэгги не ушиблась и тотчас вскочила и стала подбирать картофель, в чём помогли ей крошка Дорит и Артур Кленнем. Мэгги подобрала очень мало картофеля, но очень много грязи, но, в конце концов, весь картофель был собран и уложен в корзину. Затем Мэгги отёрла шалью грязь со своего лица и дала возможность кленному рассмотреть её черты. Она была лет 28, ширококосная, с грубыми чертами лица, большими руками и ногами и совсем без волос. Её большие глаза, прозрачные и почти бесцветные, казались нечувствительными к свету и точно застывшими. Её лицо выражало напряжённое внимание, характерное для слепых. Но она не была слепой, так как довольно хорошо видела одним глазом. Лицо её нельзя было назвать безобразным, хотя от этого спасала её только улыбка, добродушная улыбка, приятная и в то же время жалкая. Большой белый чепчик со множеством складок прикрывал безволосую голову Мэгги и не давал держаться на ней старой чёрной шляпке, которая болталась за её плечами, как ребёнок у цыганки. Только комиссия старьёвщиков могла бы решить, из чего было сделано её остальное платье. По виду оно более всего напоминало морские водоросли, перемешанные с гигантскими чайными листьями. В особенности её шаль походила на хорошо вываренный чайный лист. Артур к взглянул на Дорит, как будто хотел сказать, «Можно спросить, кто это?» Дорит, руку которой схватила и принялась гладить Мэгги, ответила. Они стояли в воротах, где рассыпался картофель. «Это Мэгги, сэр». «Мэгги, сэр», — повторила последняя. «Маленькая мама». «Это внучка?» — продолжила Дорит. «Внучка», — повторила Мэгги. «Моей старой няне, которая давно умерла». «Сколько тебе лет, Мэгги?» «Десять, мама», — ответила та. «Вы не можете себе представить, какая она добрая, сэр», — сказала Дорит с выражением бесконечной нежности. «Какая она добрая!» — повторила Мэгги с самым выразительным тоном, относя это местоимение к маленькой маме. «И какая умница!» — продолжила Дорит. «Она исполняет поручения не хуже всякого другого». Мэгги засмеялась и на неё можно положиться, как на английский банк». Мэгги засмеялась. «Она зарабатывает свой хлеб исключительно своим трудом». «Исключительно своим трудом, сэр», — повторила Дорит торжествующим тоном. «Уверяю вас». «Расскажите мне её историю», — сказал кленном. «Слышишь, Мэгги?» — ответила Дорит, взяв её большие руки и слегка похлопывая их одна о другую. «Господин, приехавший из чужих краёв, желает знать твою историю». «Мою историю!» — воскликнула Мэгги. «Маленькая мама!» «Это она меня так называет», — сказала Дорит, довольно сконфуженным тоном. «Она очень привязана ко мне. Её старая бабушка была к ней не так добра, как следовало бы ей быть. Правда, Мэгги?» Мэгги покачала головой, сложила ладонь левой руки в виде чашки, сделала вид, что пьёт, и сказала, «Джин!» Затем принялась бить воображаемого ребёнка, приговаривая, — щёткой и кочергой когда Мэгги исполнилось 10 продолжила дорит не спуская глаз с её лица она заболела сэр и с тех пор уже не сделалась старше 10 лет подтвердила Мэгги кивнув головой но какой чудесный госпиталь как там спокойно как там чудесно точно в раю до тех пор она не знала покоя сказала дурет шёпотом, обращаясь к ленному и и не может забыть о госпитале. «Какие там кровати?» — воскликнула Мэгги. «Какой лимонад! Какие апельсины! какой чудесный бульон и вино! Какие цыплята!» «О, вот бы где остаться навсегда!» Мэгги оставалась там, пока было можно, продолжила Дорит прежним тоном, точно рассказывала детскую сказку, тоном, предназначенным для ушей Мэгги. А когда больше нельзя было оставаться, вышла оттуда... Но так как с тех пор она всегда оставалась десятилетней девочкой, сколько не жила. «Сколько не жила», — подхватила Мэгги. И так как она была очень слаба, до того слаба, что, начав смеяться, не могла уже остановиться, что было очень грустно. Лицо Мэгги внезапно омрачилось. То её старая бабушка не знала, что с ней делать, и в течение нескольких лет обращалась с ней очень неласково, Наконец, с течением времени Мэгги стала заботиться о своём воспитании, сделалась внимательной и прилежной. Ей стали разрешать выходить на улицу, когда она хотела, и мало-помалу она научилась зарабатывать свой хлеб. И вот вся история Мэгги, известная ей самой. А-а-а! Но Артур догадался бы, о чём не было упомянуто в этой истории, если б даже не слыхал слов «маленькая мама», не видел руки, нежно поглаживавшей худенькую ручку, не заметил слёз в бесцветных глазах, не подслушал всхлипываний, заглушаемых грубым смехом. Грязные ворота, под дождём и ветром, и корзина с грязным картофелем никогда не казались ему вульгарной, грубой сценой, сколько раз он не вспоминал о них впоследствии. Никогда. Никогда. Они были уже очень близко к цели своего странствия и вышли из-под ворот, чтобы окончить его. Ничем не могли они так обрадовать Мэгги, как, остановившись у мелочной лавки, послушать её чтение». Она умела читать на свой лад, разбирала цифры, напечатанные жирным шрифтом, в надписях цен, и успешно, хотя и не без затруднений, справлялась с филантропическими приглашениями. Испытать смесь или испытать семейную ваксу, или испытать ароматический чёрный чай, занимающий первое место в ряду цветочных чаёв, вместе с различными предостережениями публики относительно подделок и примесей, допускаемых другими фермами. Заметив краску удовольствия на лице Дорит, Клен нам готов был продолжать это интересное чтение в окне мелочной лавки до тех пор, пока ветер и дождь не уймутся. Наконец они прошли за ворота тюрьмы, и тут он простился с крошкой Дорит. Всегда она была крошкой, но теперь, когда входила в Привратницкую, она оказалась ему особенно крошечной. Это маленькая мама с большой дочкой. Дверь отворилась — Птичка, вернувшаяся в клетку, проскользнула в неё, и дверь снова захлопнулась. Только тогда ушёл и он.